Глава 48. Села на кровать, взглянула на часы. До того, как будильник сработает еще пару часов. Можно, конечно, попробовать уснуть, но время дорого. Надо обязательно обеспечить себе экономическую подушку безопасности. Сбегала за телефоном в гостиную. Там на столе стоит открытый компьютер босса, разложенные документы. Скорее всего, Лев планировал еще поработать. Но пошел проверить, чего это я пропал и резко работать передумал. Вернувшись к себе, еще немного погуляла по сайтам. И выбрала таки себе планшет с клавиатурой. Немного дороже, чем планировала, но ладно, все же рабочий инструмент. Все оставшееся время занималась подработкой, на четверть добив перевод. Неожиданно для самой себя решила отправить уже сделанную работу заказчику. В письме попросила ответить, устраивает ли их перевод. Если ответят, что да, попрошу хотя бы небольшую предоплату. Отправилась готовить начальнику завтрак. Начинается новый рабочий день, и я даже представить себе не могу, где и как он окончится. И жизнь, а сплошной экстрим. Босс к завтраку вышел веселый, такой довольный, бодрый. Спасибо, что не голый. За завтраком начальник много шутил, смотрел все время на меня так внимательно, с прищуром, чувствуя себя под неусыпным контролем. Лев словно оценивает, готов я ему уже сдаться на милость или нет. Нет. Ближе к выходу из дома мой нелюбимый ритуал — галстук. завязывала его как можно быстрее, благо сегодня начальник в хорошем настроении, так что все прошло спокойно. Приемной раньше оказалась Диана, но она никак особо не отреагировала на нас с шефом. Не улыбнулась, не взглянула. Поздоровалась и все. Ей можно еще несколько дней, и она пересядет в личный кабинет, правда, тоже не так уж надолго. «Как ты?» – спрашиваю у Дианы, садясь за стол. «Нормально». Пришли к какому-то соглашению с отцом ребенка. «С ним? Нет. Я его послал очень далеко, не нужен он мне». Все решила ничего страшного, родить рожу пару месяцев с ребенком, посижу, отойду немного, квартиры есть. Потом на ему няне выйду на работу и буду жить как раньше. Да, материально будет труднее, но ведь я повышение получила, денег больше работу не оставлю, так что ребенок пусть будет. Красивый наверняка получится, папашка внешне, очень уж хорош. Это уж вполне себе. Здорово. Да, на самом деле не очень, морщится Диана. Стас, ну, который будущий отец бесится. «Заявляет, что тоже будет в жизни ребенка участвовать, но и у моей тоже». Вчера так ругались сильно. Разошлись только, когда я надавила на то, что мне нельзя нервничать. Диана глубоко прерывисто вздохнула. Жала руку девушки в качестве поддержки, а она в ответ порывисто мне обняла. «Нет, Ален, ты не думай, у меня все нормально, это уже гормоны шалят. Обычно не такая эмоциональная». После минутки слабости приступили к работе. Диана вновь взялась за мое посвящение в премудрости работы личной помощницы. До этого она как-то уже почти перестала это делать. Я думала, опыт уже передан, но нет. Теперь Диана рассказывает не об обязанностях помощницы Лазарева, а о хитростях, делится личным опытом. Мы даже вышли в комнату отдыха подальше от компьютеров для этого дела. Для начала Диана рассказала о замеченных ей предпочтениях Льва в офисе и на выездах какие подводные камни в работе с ним и какие в будущем он может устроить мне проверки и уловки. От льва мы плавно перешли на других сотрудников, какие из начальников злые или подлые, кто просто вредный, кто добрый. Также про других знаковых людей рассказала. Главные сплетники, полезные сотрудники, секретные чаты и многое-многое другое. «Диан, ты серьезно думаешь, что мне вся эта информация пригодится?» Говорю я, вместо перевода занимаюсь под руководством коллеги с составлением графика. Кто кому доносит сплетни с кем спит. На самом деле узнала много интересного про неофициальную жизнь компании, но для чего она мне? «Пиши, пиши, ты должна знать подводное течение, чтобы быть акулой, а не мелкой жертвой рыбёшкой». Часто такая информация даже нужнее, чем образование, квалификация и опыт. Главное знать полезных людей и как к ним правильно подъехать. «Ты вот повстречала нужного человека и смотри уже где. без Весь опыта работы, интриг и драк. Лев Константинович, между прочим, та еще акула в этом деле. Думаю, один из самых крупных и опасных в нашем болотце хищников. Меня в свое время взял. Я это уже потом поняла не за мои красивые глаза». Диана поправляет бюстгальтер. из за образование, ни за знание, их у меня особо и не было. И даже не за особое усердие, а как раз за то, что тоже умела правильные контакты заводить». Хорошо общаться с тем, с кем надо, и была в курсе всех сплетен. Умела, создавая свои. Не может, уже вся эта информация не пригодится, мало ли. Вдруг найду себе хорошего мужчину пораньше и захочу пуститься во все тяжкие декреты. За три года вся моя информация уже устареет, но зато у меня будет наследница ты». Мыкнула. «Спасибо за оказанное доверие, Диана, но боюсь, что не смогу его оправдать». Девушка улыбнулась. «Я уже заметила, что ты...» «Не обижайся только, но пока довольно бесхитростная, даже наивная в некоторых вопросах, еще и молодая, без опыта. Если не повезет, жизнь тебя может хорошенько потрепать, выбивая всю наивность. А может, и нет?» Диана хитро на меня взглянула. «Если, например, Лев Константинович под крыло свое возьмет, его опыта и хитрости на двоих хватит». Коллега смотрит на меня умоляюще провокационно, мол, «Но признайся уже хотя бы мне, что у вас роман». «У Львов крыльев нет». Как бы, между прочим, отмечаю я, только большие загребущие хищные лапы.